Глоссарий. Миры. Лимбус. Точка соединения трёх миров. Образовано от латинского «limbus», «рубеж», «край», «предел». Термин, использовавшийся в средневековом католическом богословии и обозначающий состояние или место пребывания не попавших в рай душ, не являющееся адом или чистилищем. Согласно представлениям о лимбе, в нём пребывают души тех, кто не заслужил ада и вечных мук, но не может попасть в рай по независящим от него причинам. Экнориан — мир людей. Назван в честь первых людей, ступивших на Землю — Экнора и Нориана. Хейдерис — от греческого «Хейдес» — подземное царство, иврит — глубины Земли. Мир демонов. Тинсингоо страна золотой звезды. Тинсин золотая звезда. Игоо страна. Мир небожителей. Юньхай море облаков. Верхний мир Тинсинго. Фэнджихай. море ветров. Нижний мир Тинсинго. Бесплотные города. Бесплотные города Усинши. Бестелесный, нематериальный, бесплотный. Ши город. Иероглиф не используется самостоятельно, только после названия. Предрассветный город. Хонье. Хонг — красный, Е — ночь. Из-за того, что город освещён мириадами красных фонариков, создаётся ощущение полыхающей красным ночи. Самый порочный город из всех. Прославился и горными домами, и увеселительными заведениями. Лунный город. Юэгуан. Юэгуан — лунный свет, сияние луны. Самый красивый и труднонаходимый бесплотный город из трёх. Холодный свет Луны отражался от поверхности воды, создавая голубоватое свечение и завораживая жителей. Поговаривали, что в него мог войти только тот, кто прекрасен не только телом, но и душой. Туманный город — Гуеву. Гуеву — призрачный туман. Город так прозвали из-за густого тумана, в котором было легко заблудиться и умереть, ведь он высасывал из спутника жизнь, оставляя взамен бестелесную оболочку. Имена. Энделион — огненная душа, король Экнера, заключивший сделку со жнецом. Шиол — дословно «спуститься под землю». В Священном Писании понятие «шиол» — «ад» — обозначает обитель умерших. Шиол применяется для обозначения не только ада, но и могилы, физической, а также духовной смерти. Верховный жнец. Брианейн — достойное уважение, благородный. Имеет древнебритонские и древневалийские корни Бриан. Второй принц королевства Экнор. Ахлис. Дословно «смертельный туман». В греческой мифологии олицетворяет страдания и обречённость. Демоница из мира демонов Хейдерис. Она также была демоницей, вызвавшей туман смерти. у вэй рожденный Рождённый великим. У-богоподобный или самый высокий. Вэй-великий. и Шень рождение Бог войны из мира небожителей Тинсинго. Вэйвэй. Уменьшительно-ласкательная форма имени при помощи удвоения. Чаще всего удваивается первый слог имени, реже второй или фамилия. Так, не зная этих особенностей, Лис назвала увышеня ласково Вэйвэй. Бинсюэ. Лёд и снег. Хозяйка весеннего дома. Тяньдуо. Много денег. Распорядитель турнира Красной Луны. Янь Шенли. Янь строгий, сильный, суровый. Шенли победитель, успешный, подчиненный бога войны. Ли Цзинлун. Ли слива, сливочное дерево, также фамилия королей южной династии Тан, правивших страной. Цзинлун Золотой дракон, небесный владыка Тинсинго. Сюй Цзян медленная река, наставник Янь Шенли. Ахимот мой брат Смерть. ладыка тьмымэй сливовое дерево фамилия Мэй, и драгоценные сорта яшмы синие и зеленые самоцветы одер мартен от латинского одер мортис запах смерти князь тьмы из Хайдериса. дау князь тьмы из Хайдериса. первенец поэтому носит имя означающее старший первый главный Ши и джейн мастер учитель и один правда наставник увышения юань Фэн. судьба и встреча повелитель тысячи вод. оружие меч шиге таян таян солнце великая энергия ян меч десяти солнц один из пяти сильнейших духовных мечей известен лишь один вид трансформации единение солнц с помощью которого был побежден владыка тьмы ахимот Гуаньдао Синь Фэнхуан. Синь — сердце, Фэнхуан — феникс, сердце феникса. Оружие обладает несколькими видами трансформации. Пламя феникса — одно крыло, покрывающее руку. Высвобождает достаточное количество ци для уничтожения монстров. Защита феникса — доспехи, два крыла и пылающий клинок. Воскрешение феникса — появление призрачного феникса. Сердце феникса — Самое опасное из всех. Два сердца, две души и два разума становятся единым целым, повелевая огнём. Демонический клинок омихлема. От греческого омихли — туман. И эма кровь. Кровавый туман. Уровни трансформации. Вид пушистого демонического зверька может создавать барьеры и печати, а также выполнять мелкие поручения. Вид боевого оружия — клинок с глазом на эфесе. Туман сотни лезвий. Клинок испускает туманные щупальца, которые ранят подобно лезвиям. Туман трёх погибелей. Кровавый туман — высшее воплощение амихлемы Туман способен обескровить любого, кто в него попадает. Клинок тьмы «абисхе» — от греческого «абисос» — бездна, и «психе» — душа, дыхание, бездна душ. Один из пяти сильнейших духовных мечей. Абисхи может высосать души и заключить их в клетку из тьмы. Они будут вечно скитаться там, подпитывая хозяина, пока тот не решит освободить их или не исчерпает энергию до конца. Копьё Мэйде. Копьё добродетели. Сильное духовное оружие, в основе названия которого лежит иероглиф Д. Согласно китайской культуре, когда поступки и помыслы человека соответствуют критериям, установленным людям небом, Это и есть Д. Чем большей добродетелю обладает владелец Д, тем сильнее копье становится. Оно способно на расстоянии поразить противника разрядами молний, но при этом не затронуть тех, в ком есть душевная чистота. Трость леса флетус. От латинского «флетус» — «рыдание», «плач». Трость леса плача. Трость носит такое же название, как «замок» и «лес», принадлежащие князю тьмы Одру Мартену. Это всё является одним целым. Китайский календарь. С 21 января по 20 февраля — угловой месяц. С 20 февраля по 21 марта — месяц абрикоса. С 21 марта по 20 апреля — месяц персика. С 20 апреля по 21 мая — месяц цветка сливы. С 21 мая по 21 июня — гранатовый месяц. С 21 июня по 23 июля – месяц лотоса. С 23 июля по 23 августа – месяц орхидеи. С 23 августа по 23 сентября – месяц османтуса. С 23 сентября по 23 октября – месяц хризантемы. С 23 октября по 22 ноября – месяц росы. С 22 ноября по 22 декабря – месяц зимы – месяц тростника. С 22 декабря по 21 января — месяц льда. Путь самосовершенствования Дао. Причина и исток всех вещей. Путь, дорога, метод. В даосизме это абсолютный принцип, лежащий в основе Вселенной, сочетающий принципы «инь» и «ян», и обозначающий такой способ взаимодействия с миром, который заключается в полной гармонии с естественным порядком вещей. Инь-Ян. Дуальность, присутствующая во всех аспектах Вселенной. Инь-Тьма, Ян-Солнце. Инь и Ян показывают, как враждебные или противоположные силы на самом деле зависят друг от друга, связаны друг с другом, дополняют и порождают друг друга. Самосовершенствование. Совершенствовать и закалять себя. Совершенствование в истинном. Совершенствовать поведение и нравственность. Отшельничество. Стремиться стать небожителем, добиваться бессмертия. Процесс улучшения здоровья, увеличение продолжительности жизни и усиление могущества. Это достигается путем совершенствования ЦИ и тренировок в мистических и боевых искусствах. В Лимбусе используется пять основных ступеней. Первое — концентрация ЦИ, лянь ЦИ. Начало концентрации и очистки ЦИ. ЦИ — жизненная энергия, которая присутствует во всем. При поглощении ЦИ укрепляется тело и дух для дальнейшего развития. Второе — заложение основы, джу ЦИ. Заложение основ в 100 дней. Преобразование тела, при котором культиватор становится сильнее, приобретая основу для более высоких уровней. Лишь после этой стадии можно считать, что кто-то вступил на путь бессмертного совершенствующегося. Третье. Формирование ядра, дзэдань. Этап, на котором практикующий начинает укреплять своё физическое и энергетическое состояние, чтобы достичь более высокого уровня мастерства и силы. Стадия формирования золотого ядра, энергетического сердца. Четвёртое. Зарождающаяся душа, юанин. Культиватор из ядра создаёт душу в виде младенца, после чего, даже если уничтожить тело культиватора, душа может выжить, поэтому практик считается своего рода бессмертным, хотя не является таковым. Существенно увеличивается долголетие, способности, глубина и объём ци. Пятое. Божественная трансформация. Хуашень. Из-за иероглифа, который в одном из прочтений означает «бог», Эту стадию называют «божественная трансформация». Суть же заключается в развитии зародившейся души для большего могущества. Легенда о десяти солнцах. Глава шестая, часть восемнадцатая. У небесного владыки Тяньди, верховного божества в китайской мифологии, была жена по имени Сихэ. Она родила ему десятерых сыновей, которые умели превращаться в птиц, излучающих тёплый золотистый свет. Когда они сворачивались в клубок, то были похожи на огромные солнечные шары. Небесный Владыка дал каждому из них одно и то же имя — Солнце. Братья могли дать миру свет и тепло, поэтому Небесный Владыка приказал им по очереди выходить на небо и приносить людям пользу. Чтобы его сыновья не ленились и не отлынивали от работы, он велел Сихе сопровождать их. Каждый день Сихе и один из ее сыновей садились в колесницу на Восточном море и медленно продвигались на запад, даруя людям тепло и свет. Богиня установила строгие правила для своих сыновей. Велела им отправляться в путь в точно назначенное время и закрепила порядок, в котором они должны сменять друг друга. Однако настало время, когда все изменилось. Сыновьям Небесного Владыки наскучило освещать землю поодиночке, поэтому они решили появиться на небе все вместе. И вот однажды утром на небе появились десять солнц. Братья гуляли по небу, им было очень весело, но людям грозила гибель. Десять светил были подобны десяти огненным шарам. Их лучи раскалили землю, леса загорелись, животным негде было укрыться, посевы засохли, а люди спрятались в своих домах, и не осмеливались выходить на улицу. На земле царил сущий ад. В те времена жил молодой герой по имени Хоу-И. Он искусно стрелял из лука, не зная промаха. Видя, как погибают соплеменники Хоу-И решил спасти свой народ и, превозмогая жар, поразил девять из десяти солнц. Вернувшись в родные края, Хоу-И стал героем. Теперь на земле снова можно было жить. Погода стала теплой, на деревьях распускались листья. Животные вышли из Нор. Узнав о случившемся, небесный владыка не стал гневаться на Хоу-И. Он рассудил так. Его сыновья не соблюдали установленных правил, и их непослушание вызвало бедствие на земле. Поэтому он наказал оставшегося в живых сына, велев ему каждый день появляться на небе, а также наградил Хоу-И, сделав его небесным полководцем и разрешив взять в жены прекрасную Чан-Э. Четыре небесных стража. Глава 7, часть 23. Четыре небесных стража это четыре мифологических существа в китайской астрономии. Каждый из них символизирует часть света, сезон года, цвет и один из пяти элементов даосской системы. Так как элементов всё же пять, иногда можно встретить изображение пятого мифологического существа, которое символизирует землю. Лазурный дракон «Чёрная черепаха» или «Чёрный воин», «Белый тигр» и «Красный феникс». Лазурный дракон. В Китае его называют цинь-лум. Дракон — чрезвычайно сильное магическое животное. Он выступает хранителем Востока и является символом хороших изменений в жизни, а также императорской власти в Китае. На мантии правителя всегда изображается пятипалый императорский дракон. Будучи символом ярко выраженной энергии Ян, дракон покровительствует сильной половине человечества. Страж Востока олицетворяет пробуждение сил природы, рост и новые начинания. Чёрная черепаха или Чёрный воин. В китайской философии черепаха представляет собой гармоничный союз энергий Инь и Ян. Символ долголетия, мудрости и неуклонного движения вперёд. Являясь хранителем севера, черепаха символизирует зимний период времени. Красная птица, феникс, является хранителем юга. Мощный символ возрождения и новых возможностей. Согласно древним преданиям, Фэнхуан, птица с разноцветным оперением, живёт в восточном царстве совершенных людей. Вылетая оттуда, она парит за пределами четырёх морей, пролетая гору Кунь-Лунь, пьёт воду у горы Чиджу, стоящей вдоль водной стремнины, «Мочит крылья в водах Жошуй». Появление Фэнхуан считалось знаком наступления великого мира в Поднебесной. Белый тигр является хранителем Запада и по-китайски звучит как Байху. Тигр защищает от злых духов и олицетворяет небывалую силу и мощь. Белый цвет тигра объясняется тем, что западная сторона света в Китае является символом потустороннего мира или страны мёртвых, А, как известно, в Китае белый тигр — это признак траура. Юань Фэнь. Судьба. Каждая встреча в мире — это воссоединение спустя долгое время. Юань Фэнь — человек знакомится с другими людьми не случайно, а благодаря предопределению, заложенному в прошлом. Часто переводится как «судьба», но это не совсем точное толкование. Судьба или предопределение — поворот событий в жизни или то, что происходит по воле высшего вмешательства, Бога. Юань Фэнь связан с понятием кармы в буддизме и затрагивает отношения между людьми, указывает возможные встречи в прошлых жизнях. Юань Фэнь предполагает встречу между нужными людьми в определенное время и в определенном месте. Даже если они живут далеко друг от друга, но судьбой предопределена их встреча, то они обязательно найдут друг друга. В жизни каждого человека возможно много судьбоносных встреч. Они могут быть как позитивными, так и негативными. Понятие юань-фэнь применимы не только к любовным отношениям, а также к встречам с учителем или наставником, друзьями, врагами, и всё это предопределено. Иерархия демонов Хейдереса В Хейдересе существует семь демонических рангов. Первый ранг — Владыка Тьмы Ахимот, на данный момент. Второй ранг — Князья Тьмы. Князь Тьмы Дау, Первенец. Княжна Ахлис, Кровавый Туман. Князь Тьмы Одер Мартен, Вестник Смерти. Третий ранг — Семь смертных грехов. Во вселенной Лимбуса понятие о грехах образовалось из-за демонов, которые использовали человеческие слабости, чтобы развратить их души. Самые искусные получили название Семи смертных грехов. Перибий, Гордыня, Инидий, зависть, Нирас, гнев, оседия, лень, аварус, алчность, гулас, чревоугодие, лурия, похоть. Четвёртый ранг человекоподобные демоны-искусители на службе у семи смертных грехов. Пятый ранг сильнейшие среди монстроподобных демонов, способны думать, а некоторые и говорить. Часто созданные при помощи частей высокоранговых демонов и служат их монстроподобными воплощениями. Шестой ранг — монстроподобные демоны, подчиняющиеся приказам. Отсутствует развитая речь, свойственны примитивные мыслительные процессы. Седьмой ранг — низшие демоны. Человекоподобные демоны, населяющие Хайдерис и бесплотные города. Обычно не обладают особыми силами и часто сами становятся жертвами более высоких рангов. Также в седьмой ранг входят звероподобные демоны, служащие пищей, или питомцами.